и утка, и фасоль. Бабушка хорошо готовила. Праздничные блюда были только по праздникам, а будничные — по будням. Утку с яблоками готовили на Новый год и на День Победы. А в обычные дни — суп, картошку, кашу или фасоль. Варёная фасоль невкусная, и мне, маленькой девочке, конечно, давали другое. Я заметила вот что. И вкусную утку — и не очень вкусную фасоль бабушка и дедушка ели с одинаковым аппетитом. Не с огромным аппетитом, а с одинаковым. Потому что еда — сама по себе ценность. Это энергия, добытая трудом. Что принес тебе день, то и ешь. Быстро, аккуратно, с уважением. А потом поблагодари за то, что насытился, скажи спасибо. Так надо принимать жизнь. Бабушка и дедушка прошли через голод, лишение, бедность опасности и борьбу, добились победы и снова принялись работать и бороться. Прожили более 90 лет в здравом уме и твердой памяти. Что дает тебе жизнь, тем и пользуйся. Принимай с радостью и будничные трудовые дни и праздничные. Принимай с благодарностью и ешь с аппетитом то, что тебе дано. Дни разные и дают разное. Не всегда самое вкусное, с хрустящей корочкой и начинкой, но дают. Это жизнь, и надо принимать все ее дни, не кривясь капризно, не требуя только вкусного и хорошего. Вкусное по праздникам, обычное в будни. И надо улучшать жизнь, но не слишком капризничать и требовать изысканных яств. А главное, надо радоваться каждому дню. Это простая мудрость. Но про нее забыли многие. Жизнь напомнит.